Глава двадцать вторая Под Ташканской стеной раздался взрыв большой силы. Желтоватый черный и серо-сизый дым склубился и закрыл серую стену, земляной вал и две ноугольные башни. Ташканская стена от взрыва закачалась, треснула, в середине ее образовалась десятисоженная брешь. Арадов погиб, его засыпала взорванная им крепостная стена. Он самоотверженно послужил земле русской. Не успел затихнуть гул от взрыва, как с другой стороны, под самой крайней башней, соединяющей Азовскую и Султанскую стены, раздалось еще два громовых взрыва. Взорвались заложенные под стены двадцать бочек порух. Болгарин Коровелов подорвал башню наугольную, а грек Дионисий с казаками — султанскую стену. Оставив коней, казаки лавы полезли к провалам. На них обрушился со стен сильный огонь, только с одной стороны по наступающему войску ударили 94 пушки, и с другой стороны столько же пушек. Тяжелые ядра зашипели и задымились над головами казаков. Падая на землю с завывающим гулом, ядра разрывались и поджигали расплавленной горящей серой сухую траву и землю. Турки отчаянно кричали, бегая по стенам Аллах, Аллах, Искаде Азер, пристань горит. атаман Иван Катыржный подплыл на стругах пристани и поджог 300 турецких ястребов. Лодки горели, треща и покачиваясь. Смоляной дым поднялся столбом. Вся пристань горела. Казаки перекинули через дом свой мост, составленный из лодок. Но мост затрещал, разорвался надвое, загорелся. По лодочному мосту успели перебраться только умельцы подрывного дела. К приличной стене казаки понесли высокие лестницы. Казаки полезли по лестницам. Убитые срывались с веревок и падали в ров. Раненые скользили по мокрым от крови канатам и, ослабев, падали. На голову штурмующих лилась горячая смола. «Азер! Азер! Огонь! Огонь!» — кричали турки на стенах крепости. «А казаки...» С колена целились и били по ним из ружей. Со стен летели красные фески, турецкие пищали, летели вниз турецкие начальники в зеленых куртках, их топчие артиллеристы с дымящимися фитилями и пехотинцы-янычары в широких шароварах. Приличная стена была очень высокая, и лестницы пришлось поставить высокие. Но ни одному из храбрецов Не удалось еще взобраться на стену. Турки бросали на казаков глыбы камней, обливали горящей смолой. Катержный с криком! Донские соколы! Приречная стена за нами!» Сам схватился за канат и полез кверху. Канат закачался. «Ох, не порвался бы канат!» — опасались казаки. Каторжный, изгибаясь и извиваясь на канате, уверенно лез вверх. С приречной стены грянул залп, а каторжный карабкался уже под верхней каменной кладкой. Но турки столкнули железный якорь, на котором держался его канат, и каторжный сорвался вниз. «От сатаны!» — выругался он, встав и потирая ушибленный лоб свалили сатаны кричите казаки мизар мизар всем янычарам и топчем мизар мизар могила мизар мизар закричали казаки и яростно полезли на приступ справа раздался новый взрыв который потряс землю то казаки ивана косова взорвали азовскую стену А в самой крепости стрельба из самопалов и сеча сабельная усиливались с каждым часом. Видно, Наум Васильев не жалел ни пороха, ни свинца, ни собственной жизни. Запорожцев все еще не было. В широком устье Дона и в горловине моря, и дальше в море огни метались на волнах, то догорались несенные водой турецкие челны. Старой пробивался под Каланчинскими башнями взорвал Больверки, Сардистаны и дрался, обложив со всех сторон третью башню, которую называли Водяной. Турки назвали Водяную башню Демир-Копы, то есть железные ворота. Взорвав и там больверки, взорвав мост, перекинутый на лодках, атаман второй прошел железные ворота и подоспел со своим шеститысячным войском на помощь к Ивану Каторжному. «Быть так», — сойдясь, сказали атаманы, — «здесь, может, будет мертвый город, но мы его возьмем. Гей-казаки, сто чертей всем туркам в глотке, Приречную возьмем». И турки со стены кричали в ужасе «Мезар-Шахир!» мезар шихир Могила-город!» Глубокие рвы уже наполнились убитыми. Земля пропиталась кровью. А казаки приставили к стенам еще полсотни лестниц и полезли в дыму, не считаясь со смертельной опасностью. Старой и каторжный полезли первыми. Они заметили, что в море появились чайки. На помощь пришли запорожцы Богдана. Приблизившись к атакующим, атаман запорожцев, рослый усатый казачина в белой рубахе и в синих шароварах, с черным оселедцем на голове, крикнул громовым голосом. — О, братику! Вмирате так вмирате! Не будем день теряти! Нате вам, даньские атаманы, и моих пять, щоб было десять! Богдан, прислав подмогу, щоб гуркотила, чтоб гремело. Кличьте меня Петро Вернигора, ей, хлопцы-запорожцы, Лезайцы швычи на дробины. И, рассыпавшись по берегу, запорожцы сходу полезли на приречную стену. Татаринов с большим отрядом четыре раза кидался в брешь Ташканской стены. Но турки отбивали его с большими потерями и стояли в проломах живой стеной тысячами. Татаринов бросился в пролом султанской стены, но и там турки отбили его войска. Тогда он рванулся влево. Он хотел влезть в малую щель Азовской стены, но и здесь не имел успеха. Оставив многих убитых казаков под стенами возле образовавшихся брешей, Татаринов с яростью опять бросился с войском к Ташканской стене. Прорвался. Засверкали казачьи сабли на стенах крепости. Выстрелы из самопалов гремели сзади и спереди. К султанской стене прискакали свежие силы Петра Матиша и Панька Стороженко. С ними подоспели удалые молодцы Тимофея Разина, Ивана Разина, Тимофея Яковлева и Корнелия Яковлева. Спешившись, они по-пластунски полезли к главным воротам крепости. Иные, не слезая с коней, стреляли из ружей в тех турок, которые еще метались по стенам. Туркмен Гайша и наездник Сергей Мергень, покачиваясь на верблюдах, стояли в дозоре, дожидаясь приказа Татаринова. И когда с треском и шумом, с диким лязгом и визгом открылись главные ворота крепости, верблюжий полк пошел в атаку к султанской стене. Открыли ворота отчаянные казаки-купцы Наума Васильева, оставшиеся уже малой горстью внутри города. Крепостные задымленные пушки продолжали упорно стрелять каменными и зажигательными ядрами. Пушечный гром стоял над водой и над землей. Огонь поминутно вырывался из жерл пушек и ружей. Тысячи отравленных стрел летели вниз. На поле хрипели и бились головами о землю и камень раненые верблюды и кони. Ядра взрывались, бороздили землю. Кругом лежали убитые, раненые и умирающие казаки. Валялись сломанные сабли, разорванные седла. К Ташканской стене, покачиваясь, подошел дед Черкашенин. Его старое измученное лицо было обожжено порохом, слезящиеся глаза едва уже различали каменную громаду. Склоняясь над убитыми, трясущимися губами, он шептал. Сложили вы буйные головы не на свадьбе лихой, а в бою с басурманами. Спите, деточки, спите, вольные, спите, славные головушки. Не тоскуйте вы за лесочками, за кусточками, за степями, где шумит жива трава. А бой еще кипел. Наконец, турки, видя, что им грозит уничтожение, кинулись вон из крепости. Татаринов кричал, «Рубите, казаки, все головы басурманские! Ни единой души не оставляйте!» И в степи зазвенели сабли казачьи. Турецкие ятаганы под ударами казаков летели на землю. Ломались копья, свистели стрелы. У главных ворот хлынувшие казачье войско столкнулась с встречной волной рвавшихся на волю турецких солдат огромная бурливая людская волна набежала на другую людскую волну сабли поблескивали над головами шапки валились вместе с головами ружья дымились чадно четыре казачьих фальконета Единственная казачья осадная артиллерия, пристроенная на железных рогатинах, посылали ядра в угольные башни. Любен Каравелов с отважными казаками подтащил проломные машины, напоминавшие огромные колодезные журавли. В них вкладывали между двумя расщепленными бревнами тяжелый камень и тем камнем ударяли в крепкие стены башен. Но генуэзские башни были крепки и неподатливы. Сорок четыре проломные машины таранили камень, вылущивая его по кусочкам. А сверху на проломщиков и на штурмующие войска лились горячие смола и кипяток. Медный шлем татаринова появился на султанской стене. Замолкли сорок пушек. Отчаянный атаман крикнул казакам. «Калаш, паше, могила! Султану, могила! Сто пушек уже смолкла. Крепость, братцы, за нами! Вали на стены!» С трудом взобрались на приречную стену атаманы Иван Каторжны, Петро Вернигора, Алексей Второй и с ними отряды донских и запорожских казаков петро вернигора ловко смахнул кривой саблей голову подвернувшегося турецкого начальника и со смехом выкрикнул були вареники, та на вербу повтекали клади жинка целый яйцо в борщ хай турок зная як запорожец гуляя другой запорожец столкнул убитого им турка со стены сказав благодаренники за вареники на всех В четырех стенах пошла сабельная и рукопашная битва. Сабельный и ятаганный звон слышался далеко за белой мечетью. И там дрались освобожденные полоняники с турецкой стражи. Впереди полоняников шел и рубил саблей турецкие головы, рассвирепевший Серапион. Татаринов, рубясь и размахивая саблей, покрикивал. К басурманам неверным жалости нет. Дайте полную волю своей злости до да ярости. Петро Матиш пробился через главные ворота с конным войском. Влетел он в город смело и пошел гулять с саблей. Свитка Матиши словно большое белое крыло взлетало. Арабский конь-дарунок с разъяренными, налитыми кровью глазами, с раздувающимися ноздрями, Прыгал, как барс, через канава, через заграждавшие дорогу камни. Матюш буйно кричал. — Не шутка нончая ожениться, да трудно, да, Влад, с твоим батьком сговориться. Вже батька твоего черта мая, а тебе вже девчина, мабуть, персидский шах кохая. А, едь, сатана! Острая саблю матиша вдруг переломилась от удара о саблю турецкого всадника и со звоном выпала из его рук. Матиш выхватил из-за пояса пистоль. — Хе, чертова голова! — крикнул он. — Не тобишь жените старого парубка своей поганой Собелюкой. Ты ж, бисов сын, молодше меня. Хай тебе пистоль мой о Жене. Матиш выстрелил в турка, не целясь. Турок в зеленой куртке свалился с седла на землю. Серый конь его... Закинув кверху голову, побежал прочь, давя копытами раненых и убитых. С высоких стен казаки, не переставая, сталкивали дравшихся еще янычар и валили топчеев с зажженными фитилями. Осип Петров показал еще свое удальство тем, что он умеет рубиться саблей не хуже любого старого донского казака и атамана. Окружив перед крепостью татарскую конницу, шедшую из Тамани на выручку Козовскому паше, он истребил своим войском всех до единого. Возле стен, возле шести железных ворот, лежало уже не одна тысяча убитых казаков и турок. Бой все еще продолжался, но шел уже к концу. Вдруг со стороны Кагальника И на переправе у вод показались полчища конных татар. Они с криком и визгом кинулись на заставы и на фальконеты. Татаринов появился перед султанской стеной. Ему подвели вороного коня, он сел в седло, осмотрелся и с ватагой старых казаков помчался навстречу татарам кагальнику. И там, на поляне, Татаринов, свистя сабли, стал рубиться с татарами. Их было тысячи две. Попался тогда Таману татарский богатырь, наездник необыкновенно высокого роста, затянутый в железный панцирь с черной железной сеткой на скуластом лице. Это был старший племянник хана Дедун Гирей. Сабля у него была тяжелая и длинная. Он пригнулся к седлу и полетел на Татаринова. Атаман метнулся в сторону. Его противник дернул коня, описал круг и вернулся. Татаринов не принял второго удара, кинулся в сторону. Дедун Гирей обозленно гикнул, еще раз описал круг конем, дернул тяжелой рукой уздечку и помчался к вороному коню Татаринова. Атаман снова увернулся от татарского богатыря. Тогда Дедун Гирей сбросил с себя островерхий Малахай с железной сеткой и, крепко выругавшись, стал ждать Татаринова. Но Татаринов не пустил на него своего коня, а, остановив его, вложил в ножный саблю. Крымчак, оскалив зубы, разметал сабли налетевших на него казаков Ударил коня ногами и помчался на Татаринова. Атаман ждал Дедун-Гирея. Подпустив его на пистолетный выстрел, он послал ему в широкий лоб свинцовую пулю. Дедун-Гирей упал. — Вот так бейте, басурманов-казаки! — Ну, гей гуляй! — крикнул Татаринов, врубаясь в толпу татар. Конь татариного пал, и атаман пересел в татарское седло. По всей поляне храбрые казаки рубились жарко. Дым смрадный повис над полем, над доном и над морем. К ночи пушки турецкие совсем затихли. Врываясь в казематы, казаки кончали бой.